Разведчики Грома из Зенита провели разведку огневых точек, расположенных на ближайших высотах. Все эти дни велось круглосуточное визуальное наблюдение за дворцом Тадж-Бек. Разведчики ночью приближались как можно ближе к объекту, оставались там на весь день. За двое суток изорвали меховые костюмы в клочья, ползая по камням. Они нам потом целый год не давали покоя, не могли списать Всё было готово. За объектом внутри и снаружи продолжалось непрерывное агенттурное наблюдение. Поздно вечером 26 декабря колесник и я вместе с Козловым и Швицем ещё раз отработали план операции по объекту Таджбек. Основным замыслом этого плана было решение главной задачи силами двух смешанных штурмовых групп Гром и Зенит, действия которых обеспечивались созданием внешнего и внутреннего кольца окружения силами подразделений мусульманского батальона и средств огневой поддержки. Особое внимание уделялось вопросам связи и взаимодействия. Планом операции предусматривалось в назначенное время первоначально начало операции намечалось на 25 декабря. В последующем штурм дворца перенесли на 27 декабря. Тремя ротами занять участки обороны и не допустить выдвижения к дворцу Таджбек афганских батальонов, трех мотопехотных и танкового. Таким образом, против каждого батальона должна была действовать рота спецназа или десантников. Танковый батальон располагался с одним из мотопехотных. Командиром приданной парашютно-десантной роты был Вострин, в будущем герой Советского Союза. Против танкового батальона выставляли также взвод ПТУРС Фагот против атанковых управляемых снарядов. Ещё одна рота предназначалась для непосредственного штурма дворца. Вместе с ней должны были действовать две специальные группы КГБ СССР. Частью сил предполагалось захватить и разоружить зенитные и строительные полки. Предусмотрели также охрану и резерв. Одной из важнейших задач был захват двух закопанных танков, которые держали под прицелом все подходы к дворцу. Для этого выделили 15 человек. В их число входили специалисты-танкисты, во главе с заместителем командира батальона капитаном Сатаровым, а также двух снайперов из КГБ. От действий этой группы во многом зависел успех всей операции. Они начинали первыми. Руководство батальона хорошо понимало, что задача может быть выполнена только при условии внезапности и военной хитрости. В противном случае им никому же в имени уйти. Поэтому, чтобы приучить афганцев и раньше времени не вызвать подозрения, разработали соответствующие сценарии. и начали проводить демонстрационные действия: стрельба, выход по тревоге и занятия установленных участков обороны, развёртывание и так далее. В ночное время пускали осветительные ракеты. Так как ночью были сильные морозы, по графику прогревали моторы бронетранспортёров и боевых машин пехоты, чтобы можно было их по сигналу сразу завести.